Но подспудно он продолжал слышать голос доктора Личфилда, так чётко, как будто внутри него был включён магнитофон. "Головные боли вашей жены Ральф являются следствием повышенного давления. Это неприятно и болезненно, но не смертельно. Думаю, с этой проблемой нам удастся справиться. Неприятно и болезненно, но не смертельно". "Да, именно так", он и сказал. Потом Личфилд выписал первую порцию бесполезных пилюль, а тем временем чуждые клетки в мозгу Карла продолжали своё наступление, разрушая его. Возможно, доктор Джамаль прав. Уже тогда было слишком поздно. А может быть, Джамаль просто дерьмо, чужестранец, пытающийся приспособиться и не вызвать протест. Может, так, а может и иначе, этого Ральфу никогда не дано будет узнать. Одно узнал наверняка доктора Личвелда, не оказалось по близости, когда перед ними встали две последние задачи их супружеств. Кэролайн предстояло умирать, а Ральфу стать свидетелем её умирания. Неужели я хочу именно этого, отправиться к Личвелду и увидеть, как он снова выписывает рецепт? Возможно, на этот раз он мне поможет. мысленно возразил сам себе Ральф. В этот момент рука его потянулась вперед, подчиняясь, казалось, своему собственному желанию и сняла с полки упаковку Слипинекса. Ральф задержал коробочку на приличном расстоянии, чтобы прочитать состав, указанный на упаковке, сбоку. Он не представлял, как правильно читаются все эти названия, от которых язык можно сломать, и еще меньше понимал, что это такое и каково их действие. Да, ответил он внутреннему голосу. Возможно, на этот раз личифл действительно поможет. Но, может быть, всё-таки настоящее решение проблемы в том, чтобы найти другого врача. Вам помочь. Голос раздался прямо из-за плеча Ральфа. Тот как раз ставил слепинекс на место, решив выбрать препарат, чьё название звучало бы не столь угрожающе, когда прозвучал этот незнакомый голос. Ральф вздрогнул, уронив на пол дюжину коробочек с искусственным сном. "Ой, простите, я так неловок", Ральф огленулся. "Не стоит извиняться, это я во всём виноват". И прежде чем Ральф успел подобрать две упаковки Слипенекса и коробку капсул Дроузи, мужчина в белом халате, заговоривший с ним, собрал остальное и расставил на полке с приборством карточного шулера, сдающего колоду. Согласно золотистой персональной карточке, прикреплённой к верхнему карману его халата, это был Джо Уайзер, фармацевт Райт 8. "А теперь", произнёс Уайзер, отряхивая руки и поворачиваясь к Ральфу с дружелюбной улыбкой. "Начнём сначала. Могу я чем-нибудь помочь вам?" Кажется, вы несколько растерялись. Первые реакции Ральфа раздражения, что его потревожило во время такого серьёзного разговора с самим собой, сменилось настороженным интересом. Ну, я даже не знаю, протянул он, обводя жестом скопище снотворных пилюль, а что-нибудь из этого действительно помогает? Улыбка у Вайзера стала ещё шире. Это был высокий мужчина средних лет с аккуратным пробором в рядеющих каштановых волосах. Он протянул руку, и пока Ральф только собирался с ответным жестом, Уайзер уже продемонстрировал свою крепкую хватку. "Меня зовут Джо", представился фармацев Похлопов, свободной рукой по персональной карточке. "Раньше меня звали Джо Уайз, но теперь я старше, и поэтому зовусь Уайзер". Игра слов «Уайзер» английский «умнее» и фамилия «Уайзер» произносятся одинаково. Определенно, это была старая шутка, но, очевидно, она еще не потеряла всю соль для Джо Уайзера, который искренне рассмеялся. Ральф лишь виновато улыбнулся в ответ. «Рука» цеппившаяся в него, не оставляла сомнений в силе её обладателя, и Ральф начал опасаться, что если фармацевт сожмёт сильнее его пальцы, но не могут окончить этот день в гипсе. На мгновение он пожалел, что не отправился со своей проблемой к полу Даргину. Но тут Уайзер дважды энергично тряхнув его руку, отпустил её. "А я, Ральф Робертс, рад с вами познакомиться, мистер Уайзер. Взаимно. А теперь что касается эффективности этих препаратов. Позвольте мне ответить вопросом на вопрос. Гадит ли медведь в телефонной будке? Думаю, редко, ответил Ральф, смеясь, удивлённый тем, что вновь обрёл способность говорить. Абсолютно верно. Уайзер разглянул на упаковке снотворного выстревшейся голубой стеной. Слава богу, что я фармацевт, а не коми воя жор мистер Робертс я умру бы от голода пытаясь продать хоть что-нибудь подобное в походах от дома к дому у вас бессонница а часть я спрашиваю потому что вы исследовали полки соснотворным но скорее из-за вашего затуманенного взора и здесь ральфа прорвало мистер озер я был бы счастливейшим человеком на земле имея возможность хоть иногда спать по 5 часов в сутки Впрочем, меня вполне устроили бы и 4. И как долго это продолжается, мистер Робертс, или вы предпочитаете, чтобы я называл вас Ральф? Можно и Ральф. Отлично. В таком случае зовите меня Джо. Думаю, всё началось в апреле, недель через 6 или около того после смерти моей жены. Примите мои соболезнования. Весьма тронут, ответил Ральф. А затем помолчав, повторил старую формулу. Я по ней сильно тоскую, но я был рад, когда её страдания закончились. Только вот теперь страдаете вы. Уже сколько уже? Уазер быстро почитал на пальцах. Почти полгода. Неожиданно Ральфа заинтересовали пальцы фармацевт. Никаких протрубранцев на этот раз. Но каждая подушечка была как бы окутана ярко-серебристой дымкой, словно пальцы обернули в прозрачную блестящую фольгу. Он снова подумал о Кэролайн и о тех фантомах запахов, на которые она часто жаловалась в последнюю осень. Запах чеснока, нечистот, подгоревшего мяса. Возможно, то, что происходило с ним, было мужской альтернативой. У него... Симптомом опухоли головного мозга стала не головная боль, а бессонница. Сама диагностика забава для дураков, Ральф, так почему бы тебе не оставить это? Ральф решительно перевёл взгляд на приятное лицо Вайцеры. Никакой серебристой дымки, даже никакого намёка на дымку. Ральф был почти уверен в этом. Правильно подтвердил он, скоро полгода. Но кажется, что намного дольше. Есть ли какие-нибудь повторяющиеся действия? Обычно так бывает. Ворочайте, если вы в постели, прежде чем заснуть. Или... Дело в том, что я просыпаюсь слишком рано. У меня синдром нарушения фас дельта сна. Брови у Айзера поползли вверх. Да вы, как я вижу... Прочитали пару другую книг по этой проблеме, верно? Отпусти подобную ремарку доктор Личфельтральф усмотрел бы в этом снисходительность, однако в тоне Джо Уайзер прозвучало не снисхождение, а неподдельное восхищение. Я прочитал всё, что есть на данную тему в библиотеке, правда, не так уж много, помолчав, Ральф добавил. Но мне это ничуть не помогло. Что ж, Позвольте поделиться тем, что известно мне, а вы останавливайте меня, когда я буду вторгаться на уже исследованную вами территорию. Кстати, как зовут вашего врача? Личвильд. Так. И обычно вы покупаете лекарства где? В People's Drug или в Rexall? В Rexall. Я так понимаю, что сегодня вы предпочли это сделать инкогнито. Ральф покраснел. затем улыбнулся. Что-то вроде этого. Так, нет необходимости уточнять, были ли вы у Личфилда по поводу вашей проблемы, правда? Посетив его, не было бы необходимости исследовать этот восхитительный мир патентованных снадобий. А, так вот, значит, куда я попал. Патентованное снадобье. Называйте это так, я бы с большим удовольствием торговал этой чепухой, разъезжая в большом красном фургоне на огромных забавных жёлтых колёсах. Ральф рассмеялся, и ярко-серебристое облако вокруг белого облачения Джо Уайзера взорвалось, когда тот тоже рассмеялся. Это единственный вид торговли, к которому у меня склонность, произнёс Уайзер, слегка улыбнувшись. С собой я возил бы красотку, исполняющую волнующий восточный танец в бистгальтере из блёсток и шальварах, которые носят наложницы из Гарема. Назовём её маленькая египтянка, как в старой песне Костера. Она стала бы своеобразным аперитивом. Кроме неё я пригласил бы человека, умеющего играть на банжу. Знаю по собственному опыту, что ничто так не настраивает людей на покупки, как игра на банжу. Уайзер, удовлетворённо окинув взглядом полки с лекарствами, снова посмотрел на Ральфа. Для человека, страдающего синдромом нарушения фаз дельта сна, как в вашем случае, Ральф, все эти препараты бесполезны. Возможно, дело могла бы помочь порция спиртного или другие подобные вещи, но, глядя на вас, я могу сказать, что всё это вы уже попробовали. Конечно, как и дюжину других доморощенных проверенных временем средств ральф опять рассмеялся ему начинал нравиться этот парень а пробуйте ещё дюжины четыре ральф и вы окажетесь на кладбище да вы я вижу шутник ну что ж для начала рискну посоветовать вам это плайзер показал в сторону голубых коробочек Это антигистаминные препараты, обычно применяемые при аллергических заболеваниях. В вашем случае используется их побочный эффект. Антигистамины вызывают сонливость. Прочтите всё о Комтрекси или Венадриле, и вы узнаете, что их нельзя принимать, если собираешься садиться за руль или заниматься действиями, требующими быстроты реакции. Людям, которые страдают бессонницей, время от времени вполне помогает Соминекс, он как бы усиливает у них тормозные процессы, но вам все эти препараты не помогут в любом случае, потому что ваша проблема заключается не в том, чтобы заснуть, а в том, чтобы продолжать спать, правильно? Абсолютно верно. Можно задать вам деликатный вопрос? Конечно. У вас возникали проблемы с доктором Ричвелдом относительно всего этого? Возможно, вы сомневаетесь в его способности понять, насколько серьёзно беспокоит вас бессонница. "Да", ответил Ральф. "Вы считаете, что мне всё-таки стоит проконсультироваться с ним? Попытаться объяснить ему всё так, чтобы он понял?" "На этот вопрос Уайзер, конечно, ответит утвердительно, и Ральф наконец-то пойдёт на приём к врачу. И это, конечно, будет Должен быть Личфильд не умно менять врачей в таком возрасте. Сможешь ли ты рассказать доктору Личфильду, что ты кодишь, что видишь? Сможешь ли ты рассказать ему о голубых протуберанцах, струящихся из пальцев Луизы Чес, об отпечатках следов, оставляемых ею на асфальте? А серебристым сиянием окутывающим пальцы Джо Уайзера, неужели ты действительно собираешься поведать обо всём этом Личвелду, а если нет? Если ты не можешь, то зачем встречаться с ним, независимо от того, что посоветует тебе этот парень? Однако Уайзер удивил Ральфа, уведя разговор абсолютно в другую сторону. А сны вам по-прежнему снятся? Да, часто и много, учитывая то, что сплю я всего часа три. Это последовательное сновидение, сны, состоящие из вполне понятных и воспринимаемых событий и чем-то напоминающие повествование, неважно, насколько причудливое или просто калейдоскоп образов. Ральф припомнил снившиеся ему прошлой ночью он, Элен Дипна и Билл МакГоверн, играли во фрисби прямо посреди гариса-авеню на элен были тяжёлые туфли на магоберне свитер с изображением бутылки водки абсолют но лучшая утверждала надпись на свитере диск фрисби был ярко-красным с флёоресцирующими зелёными полосами вдруг появилась собака по кличке разали Овец вычищий голубой платок, которым кто-то обвязал её шею, подпрыгивал, пока собака бежала к ним. Она взметнулась вверх, схватила фризби и припустила на утёк, зажав диск в зубах. Ральф хотел погнаться за собакой, но Макговерн проговорил: "Успокойся, Ральф, мы закупили целую партию на Рождество". Ральф повернулся к Биллу, собираясь сказать, что до Рождества еще три месяца, и спросить, что же им делать, если захочется поиграть во фрисби до этого времени. Но прежде чем Ральф задал свой вопрос, сон либо кончился, либо перешел в нечто менее яркое и запоминающееся. — Если я правильно понял сказанное вами, — ответил Ральф, — то мне снятся связанные последовательные сны. — Отлично. Мне бы также хотелось узнать, Осознанные ли это сновидения? Осознанные отвечают двум требованиям. Во-первых, вы понимаете, что всё происходит во сне. Во-вторых, часто вы можете влиять на ход событий в вашем сне, то есть вы представляете собой нечто большее, чем просто пассивного наблюдателя. Ральф Кинн. Именно так всё и происходит. В последнее время мне стали сниться именно такие сны. Я только что вспомнил Виденное во сне прошлой ночью. Собака, которая иногда бродит возле моего дома, убежала с диском от фрисби. Я играл на улице со своими друзьями. Разозлившись, что Разали сорвала нам игру, я мысленно пытался заставить её выронить фрисби. Знаете, нечто вроде телепатической команды. Ральф смущённо хихикнул, но Уайзер лишь сосредоточенно кивнул. И это помогло. "На этот раз нет", ответил врач. "Но мне кажется, что я проделывал подобное в других сновидениях, вот только я не совсем уверен в этом, потому что большинство своих снов забываю почти сразу после пробуждения". "Такое происходит со всеми", сказал Вейзер. "Мозг относится к сновидению как к предмету одноразового пользования. А вы, кажется, хорошо подкованы. Меня очень интересует проблема инсомнии". Ещё будучи студентом колледжа, я написал две исследовательские работы о связи между сновидениями и нарушением циклов сна. Уайзер взглянул на часы. У меня как раз перерыв. Не хотите ли выпить чашечку кофе и отведать яблочного пирога? Неподалёку есть уютное местечко, а пирог там просто фантастический. Заманчиво, но я предпочёл бы апельсиновый сок. Я стараюсь как можно Реже пить кофе. — Понятно, но абсолютно бесполезно, — весело произнес Уайзер. — Ваша проблема, Ральф, вовсе не в кофеине. — Может и так, но в чем же тогда? До этого момента Ральфу удавалось сдерживаться, однако теперь в его взволнованном голосе звучало страдание. Уайзер, доброжелательно взглянув на Ральфа, похлопал его по плечу. — Вот об этом, — сказал он. мы и потолкуем пойдёмте